Лебедева в Иванове он проживал. Проживал не Не это ли увлеченность является по существу единственным стимулом в тех совершенно бескорыстных тратах самих себя с виду нормальных и психически здоровых людей, актеров? Аналогов подобной бесхозяйственности жизненных сил в биосфере деятельности человека сыскать затруднительно, а может быть и невозможно? Уж не знаю. Что причиной тому? Однако довольно часто в разговорах об Иванове и вообще о Чехове у Попова нет-нет, да и промелькнет сожаление, что ему не пришлось работать над образом графа Шабельского. Его, где он мог бы проследить, он так и говорил, куда полнее, интереснее, а, следовательно, правильнее. О других исполнителях роли Шабельского в спектакле он не говорил. Однако было достаточно ясно, что ни с одним из них он согласиться не может и видит ключ к Шабельскому совсем в иной, едва ли не противоположной направленности. Шабельский, говорил Попов, один из наидобрейших персонажей драматургии Чехова. В самом деле, образ Шабельского так легко, без потук и скидок Ложился на добрую детскость натуры самого Попова, что подобное совпадение не могло не подарить зрителю праздник театрального пишества. Возможность подобного праздника в свое время блестяще доказал Константин Сергеевич Станиславский. До наших дней дошли восторженные отзывы об исполнении ему образа графа Шабельского Пьеса это. Вернее, спектакль по этой пьесе не очень вдохновляла критическую мысль знатоков театра того времени и даже приверженцев Чехова. Отклики бледны и малочисленны причем даже иванов центральный персонаж едва ли не всюду вызывал нарекания или авторы статей вообще оставляли его за пределами внимания отдавая ему дань лишь чисто информационную основную за главную роль в спектакле исполнил господин качалов и все прямо скажем для центрального персонажа немного что ж такое было в шабельском станиславском не без дерзости Однако, теперь уж, зная пьесу, осмеливаясь предположить, последние, уходящие отголоски той патриархальной, доброй, ничего уже не могущей помещичьей дворянской среды старой России с ее немножечко смешным достоинством, наивом, беспомощностью, были мощно сознанием жизни тех лет, высоко по этическим требованиям социальных различий прожиты прослежены чистой, непосредственной личностью Константина Сергеевича Станиславского. Думаю, это так. Фотография Станиславского в роли Шабельского красноречива об этом говорит.